На пятый день моё пробуждение было несколько необычным, точнее сказать, неожиданным. Проснулся я от того, что в совсем дури долбанулся спиной о пол. Рана тот же напомнила о себе, я взвыл. Наверное, это получилось весьма убедительно. Во всяком случае, дальнейших пинков не последовало. Именно что пинков Ибо на пол я брякнулся вследствие оного. Продирая глаза, я вижу, на постели сидит Взъерошенная мирно и прижимает к себе одеяло. Глаза сверкают, и вид весь мане добрый. Здрасьте вам, добринкою утро. Это у тебя всегда такая манера пихаться по утрам ногами. Как ты оказался в моей постели? Да? Э, вообще-то это моя постель. Я бы мог задать этот вопрос уже тебе. Разве? А тогда каким образом ты меня сюда затащил? И что со мной делал? Откровенно говоря, ты залезла сюда сама, чтобы снять мою боль. Должен на даче должен, а я у тебя это вышло. Как видишь, я жив и не умер. Так что снимаю перед тобой шляпу. — Покажи рану. — Смотри. Я приподнялся с пола и подошел к кровати. Против моего ожидания она не стала снимать повязку, а просто положила на грудь свою ладошку. — Да, уже значительно лучше. Рана затянулась так быстро. — Быстро. Пять дней уже прошло. — Сколько? — Может, и больше. — Сколько? Я же не знаю, сколько мы валялись в отключке с тобой вместе. Пять дней ты только в себя приходила. И все это время ты лазил ко мне под одеяло? Тебя надо было согревать. А что еще со мной надо было делать? В общем, объяснить ей ничего не удалось. Девчонка закусила у дела и ее понесло. Никакие мои объяснения слушать она не хотела и видеть меня более не желала. От немедленной расправы на месте меня спасало только положение раненого. Быстро собрав свои вещи, мирно хлопнула дверью и то под её каблучков затих внизу. Ушла. Да видно, не так я представлял себе её пробуждение. Дело, конечно, слов любви, признательности я не ожидал. Но хоть простая благодарность могла бы и всё-таки присутствовать. Ладно, что прошло, то прошло. Надо жить дальше. Что мы имеем на сегодняшний день? Рана явно дело идёт на поправку. Ещё месяцок другой, и я смогу махать этой рукой как раньше. Деньги Ну, запас стой здесь уплачен надолго. Конь у меня теперь есть свой, так что с передвижением проблем не возникнет. А ехать куда? В город? Логично, все мои деньги там. А куда их тратить? Купить себе дом, решить поживать в своё удовольствие? А, собственно говоря, от чего бы и нет? Насколько я уже успел понять, имеющиеся у меня суммы Вполне могло хватить на несколько лет нормального проживания. Несколько лет. Настолько далеко я не заглядывал. Надо хотя бы год прожить, а там уже видно будет. Решено. Сижу здесь до полного выздоровления, а после этого мотаю в город. Ну а там видно будет. За моей спиной хлопнула дверь, и лёгкие шаги простучали по полу. "Дуешь-ся, солдат." "Так, размышляю о дальнейшей жизни", ответил я, не оборачиваясь. "Да, теперь это можно делать. Она у тебя будет. У тебя тоже. Уже за такие-то потрясения кого-нибудь одного должно списать". Мирно замолчала. На своём затылке я ощущал её дыхание, и это было приятно. Ты не хочешь меня видеть? Я и так смотрел на тебя все эти дни, с утра и до поздней ночи. Гала и Нета рассказали, что ты кормил меня с ложечки, как ребёнка. А как же иначе по-другому ты есть не могла? Почему сам про это не сказал? Я пытался, ты не слушала меня. Ты должен меня понять. Я просыпаюсь, а рядом лежит. Хм. Что я должна была подумать? Для начала просто вспомнить, как ты туда залезла. Да я не помню. Ну теперь-то знаешь? Знаю. Ты ты так и будешь сидеть ко мне спиной? Не хочешь меня видеть? Так и скажи. Поворачиваюсь и вижу её подозрительно блестящие глаза. прямо как взъерошенных котёнах да ещё и несправедливо обижены хочу и ещё бы на тебя смотрел как долго долго всю жизнь в общем её отъезд не состоялся глава 18 эй хозяин ещё вина моим парням я сижу в общем в зале У меня тут постоянное место. По утрам всегда мы выходим сюда перекусить, после чего мирно исчезают по своим делам. Возвращается она поздно, иногда и вовсе не приезжает. Неудивительно, ведь она одна на целую округу. Вообще-то у неё есть и свой дом, достаточно хороший, поскольку доходы у целителя тоже весьма неплохие. Она уже предлагала мне переехать туда, да всё как-то не складывалось. Не я не мирно к любителям готовки не относились, а здесь хозяин и скожий лес, чтобы накормить всех присутствующих. И получалось это у него весьма недурственно. В моё время, чтобы так вкусно и сытно поесть, надо было выложить большую часть зарплаты за один раз. А тут ещё минимум месяц на халяву жить можно. Благо, что Олиерт всё проплатил. Я уже подумывал вообще откупить себе свою комнату и жить там постоянно. Притаться мне нет кого, и многолюдье никого из нас не смущало. Хозяин, так и вовсе был плюс, что известно, целительница живёт именно у него. Во всяком случае, слух этот разнёсся Достаточно быстро, и люди стали приезжать сюда именно по данному вопросу. Это только добавило к трактиру популярности, так что есть почва для переговоров. Рана моя достаточно быстро затянулась. Несомненно, это заслуга моей половинки. Как она это делает, до сих пор не понимаю. Но организм здоровеет буквально на глазах. Потихоньку пробую крутить коленок в левой руке. Надолго сил не хватает, но и это уже кое-что. Плечо почти совсем не болит. Остались только звездообразные шрам и странное пятно на левой части груди.